глаз профессора Ван Вагенера. Уильям Олден. Есть одна вещь, сказал полковник, когда мы однажды вечером прогуливались по Стрэнду, в который Лондон отстал от века, и это касается электрического освещения. Возьмите мой собственный город Нью-Берлинополисвил. В нём не более 50.000 жителей, Но во всём городе нет ни одного газового фонаря, за исключением нескольких домов. Улицы и большинство домов освещены электричеством, и я не удивлюсь, если, вернувшись домой, обнаружу, что наши люди готовили и обогревали дома с помощью электрического тепла. Почему вы, британцы, всё ещё придерживаетесь бензина? Как вы это делаете, я не могу объяснить. Я когда-нибудь рассказывал вам о старом профессоре Ван Влагинере и его электрических изобретениях. Что ж, вот это выглядит как респектабельный бар, и если вы так говорите, мы войдём и выпьем чего-нибудь, и я расскажу вам о профессоре. Он был одним из наших самых замечательных людей, и хотя широкая публика этого не знает, он сделал для дела электричества больше, чем любой человек в Америке, за исключением Эдисона. Около 2 лет назад начал полковник, потягивая горячий скотч, и тщетно пытаюсь отодвинуть на воображаемых задних ножках диван, на котором мы сидели. Профессор Ван Вагнер сошёл с ума, как считало большинство людей, на тему электричества. Лампы накаливания были его особым стилем безумия, и он решил, что в его доме не будет никакого другого освещения. Понимаете, его зрение начало немного слабеть, из-за чего он был недоволен газом. А ещё он опрокидывал свою керосиновую лампу, парафиновую, как вы её обычно называете, хотя я не понимаю, какое право вы имеете придумывать новые названия для вещей, которые мы, американцы, уже давно назвали. Полдюжинный раз и был так близок к поджогу дома, что он стремился полностью избавиться от керосина. Затем, опять же, он считал, что электричество будет намного дешевле газа, при условии, что им правильно управлять, и я склонен думать, что он был прав. В любом случае, он сказал миссис Ван Вагенер, что он собирался оснастить дом лампами накаливания, и что она могла бы продавать свои керосиновые лампы и газовые приборы за столько, сколько за них заплатят. «Так вот...» Этот наш профессор был не только гениальным человеком, но и практичным человеком. И это то, чем другой профессор очень редко бывает. Он понял, что было ошибкой закреплять лампы в одном месте, как газовые горелки, или переносить их вручную, как обычные лампы или свечи. Он надел лампу на лоб служанки и питал лампу от аккумуляторной батареи, которая была спрятана под волосами на затылке девушки. Когда в прихожей не было необходимости зажигать свет, она оставалась в темноте, но всякий раз, когда кто-нибудь звонил в парадную дверь, горничная просто включала свет и отвечала на звонок. Она была довольно симпатичной девушкой, и она производила эффект, когда её лампа горела у неё на макушке, и освещала её лицо так, что уродвала лицо так, что было бы довольно трудно вынести. Когда она проводила посетителей в гостиную, она шла перед ними, освещая путь, и все заявляли, что она намного превосходит лучшее освещение в зале, которое когда-либо известно. Затем профессор вставил лампочку во внутреннюю часть своей шёлковой шляпы и прорезал отверстие в шляпе, чтобы свет проникал наружу. Спереди шляпы Было окно из простого стекла, с правой стороны было окно из зелёного стекла, и с левой стороны красного глянца. Видите ли, идея профессора заключалась в том, чтобы его огни показывали в какую сторону он направляется, когда он выходит на улицу после наступления темноты. Любой человек, который знает правила дорожного движения, сказал он, По цвету моих огней определит, в какую сторону я направляюсь, и сможет держаться от меня подальше. Это было очень удобно для старого джентльмена, поскольку, как я уже сказал, его зрение было довольно неважным. Не говоря уже о том, что у него был один стеклянный глаз, и он часто сталкивался с людьми, лошадьми и предметами, когда был на улице после наступления темноты. Он произвёл настоящую сенсацию, когда впервые появился на нашем Бродвее. Его передние и боковые огни горели ярче всех, и, как следовало ожидать, за ним следовала довольно большая толпа. Полицейские вначале немного сомневались в этом изобретенье, потому что полицейский всегда думает, что всё новое должно быть незаконным. Однако профессор пользовался таким всеобщим уважением, что даже полицейские не решались вбивать ему в голову свои идеи. У профессора Ван Вагнера была дочь, которая пользовалась некоторой популярностью у молодых людей, хотя она знала ужасно много математики и химии. Конечно, отец снабдил её, как и всех остальных в доме, электрическим налобным фонариком, но девушке это не очень понравилось. Когда к ней приходил молодой человек, она включала свет и проводила его в заднюю гостиную, где они сидели вместе и разговаривали. Но почему-то молодые люди, казалось, так и не добились большого прогресса после того, как мисс Салли осветила электричеством То ли потому, что ни одному парню не нравится, когда у него на плече висит электрическая лампочка, то ли потому, что не было возможности приглушить свет, пока он не загорится уютным приглушённым светом, как газ, когда его регулирует умная девушка. Я не могу сказать, но в результате Салли не получила ни одного предложения с того дня, как отец осветил её лампой накаливания. Сначала она умоляла его дать ей керосиновую лампу А когда он отказался, она долго плакала и сказала, что он хочет, чтобы она умерла старой девой. Именно это, вероятно, и произошло бы, если бы не сообразительность молодого человека, который приходил навестить её ещё до того, как зима совсем закончилась, и каждый раз приносил с собой свечу. Сали зажигала свечу, а затем отключала фонарь на весь оставшийся вечер. У профессора Ван Вагнера была кошка, которую он считал животным с большим вкусом к науке. И ничто не могло останавливать его, пока он не снабдил кошку электрическим налобным фонариком. Ему было очень трудно закрепить светильник на голове кошки, потому что хотя она, казалось, всегда с большим интересом наблюдала за его экспериментами с разными предметами в его химической лаборатории. Она провела черту под электричеством и возражала против освещения, как и все остальные люди в доме. Однако профессор не захотел ее слушать, и в первую же ночь, когда лампа была в рабочем состоянии, он отправил кошку на кухню и приказал ей искать мышей. Говорят, что на следующее утро, когда горничная спустилась вниз, она обнаружила около пяти тысяч мышей, лежащих на кухонном полу, слишком напуганах, чтобы думать о побеге. Кошка сидела посреди комнаты, освещённая ярким светом, и не обращала ни малейшего внимания на мышей, а просто облизывала котлеты и говорила себе, что в конце концов в электричестве есть немалая польза. Она никогда не делала ни малейшей попытки поймать мышей, считая, что было бы не по-спортивному воспользоваться их состоянием. Девушка же просто издала один громкий крик, а затем выбежала из кухни и упала без чувств на пол в проходе, разбив при падении головной фонарь и вызвав большой переполох в доме. Профессор спустился, собрал мышей и вынес их в корзине. Говорят, что их было около бушеля, но я не сомневаюсь, что это было преувеличением. В любом случае дом был полностью очищен от мышей. И то ли профессор утопил свою полную корзину, то ли просто выпустил их где-то на улице, я так и не узнал. Я подозреваю, что он их выпустил, потому что это то, что учёный человек сделал бы наверняка. В семье профессора был один человек, которому не нравилась возня с электрическим освещением. Это была миссис Ван Вагнер. Люди говорили, что она была женщиной с сильным характером, и, конечно, Мы все знаем, что когда говорят, что у женщины сильный характер, подразумевается, что она может быть очень неприятной, и обычно это так и есть. Миссис Ван Вагнер никогда не нравились научные привычки её мужа. Она говорила, что некоторые мужчины не ложатся спать допоздна из-за виски, а некоторые из-за науки, но из них двоих она предпочитала мужчину, который увлекался бы виски. У миссис Отерман, которая жила по соседству с миссис Ван Вагнер, был муж, который пил много виски, и миссис Ван Вагнер часто говорила ей: "Моя дорогая, не горюй. Когда Отерман напивается, вы знаете, где он, но когда мой муж приступает к работе в своей лаборатории, я никогда не знаю, жив ли он в эту минуту и всё ли в целости и сохранности, или он взорвал себя и разлетелся во все стороны на миллионы кусочков". Видите ли, Профессор несколько раз взрывал себя, что вызвало у его жены некоторое предубеждение против химии. Хотя он никогда не причинял себе особого вреда, за исключением того, что потерял глаз. Ну, как я уже говорил, миссис Ван Вагнер была категорически против электрического освещения, и ничто не могло заставить её носить его на голове. Она пошла на компромисс, надев фонарик, пристёгнутый к поясу. Но пожаловалась, что от него очень мало толку, когда она хочет читать или шить. "Каждый раз давай мне стаromadную керосиновую лампу", обычно говорила она. "Когда-нибудь это электричество взорвётся и убьёт всех нас". Кстати, вы когда-нибудь замечали, что женщины всегда верят, что электричество может взорваться? Я помню, когда в нашем доме в Нью-Берлин-Полисвилль установили электрические колокольчики. Моя тётя, которая вела у меня хозяйство, обычно предупреждала слуг, чтобы они никогда не приносили зажжённую свечу близко к проводам, опасаясь поджечь электричество и взорвать дом. Чтобы вы не говорили о женщинах, вы не можете искренне думать, что у них научный склад ума. Была одна вещь, которая беспокоила профессора. У него был электрический фонарь, вмонтированный в верхушку шляпы, как я, кажется, вам уже говорил. Это было нормально, когда он отправлялся на прогулки на дома. Это было не так удобно. Каждый раз, когда профессору требовался свет, он должен был либо позвать горничную, либо свою дочь, либо свою жену, либо ему приходилось надевать шляпу Теперь у него появилась привычка читать в постели, и ему было очень неудобно ложиться спать в шляпе, что ему и приходилось делать, если он хотел, чтобы зажегся свет. Однажды его осенила счастливая мысль, и он сказал своей жене, что наконец-то решил проблему своего головного света. От стеклянного глаза мало толку, разве что для вида. И это всегда раздражало профессора с тех пор, как он начал носить стеклянный глаз. Теперь он увидел, как сделать этот глаз полезным и обеспечить себе самый удобный свет, который когда-либо был у человека. Его идея состояла в том, чтобы сделать стеклянный глаз с волокном накаливания посередине и питать его от аккумуляторной батареи в кармане жилета. Итак, Он принялся за работу и будучи очень изобретательным мастером, а также человеком до краёв увлечённым наукой, он изготовил стеклянный глаз, который невозможно было отличить от естественного, насколько это было возможно, и в центре которого горел электрический свет мощностью в шесть свечей. Это был самый большой успех, который когда-либо имел профессор. Куда бы он ни шёл после наступления темноты, этот глаз сверкал и освещал путь. Когда он хотел читать, его свет находился в самом удобном месте, где только мог быть. Тонкие провода, которые тянулись от него к жилетному карману, были спрятаны под волосами, так что их вряд ли кто-нибудь заметил бы. И когда он хотел погасить или включить свет, всё, что ему нужно было сделать, это засунуть большой и указательный пальцы в карман. С другой стороны, Эта штука работала как потайной фонарь, потому что всякий раз, когда профессору хотелось в спешке выключить свет и не нащупывать кнопку в кармане, всё, что ему нужно было сделать это закрыть глаз. Свет продолжал бы гореть за веком, но он был бы недостаточно ярким, чтобы привлечь внимание. В тот день, когда профессор привёл в рабочее состояние свой новый глазной светильник, Его жены не было дома. Она ушла, чтобы провести день и вечер с подругой. Он зажёг его рано вечером и оставался в своей комнате, где его никто не видел. Когда наступила ночь, он рано лёг спать, чтобы насладиться роскошью тени в постели. Он достал из кармана аккумуляторную батарею и положил её под подушку. И когда он растянулся в постели с книгой в руке, а его глаз сверкал шестисвечевым светом, Он был самым счастливым человеком во всём Нью-Берлинд-полис-Вилли. Он читал и читал, пока его не начало клонить в сон. А потом он отложил книгу и задумался над множеством научных вещей, пока случайно не заснул. Я говорил вам, что он мог бы закрыть веко на досвещённом глазом, если бы захотел. Но, как правило, он не закрывал это веко, а спал с широко открытым глазом. Миссис Ван Вагенер через некоторое время вернулась домой и, естественно, поднялась к себе в спальню. Она была сильной духом женщины, которая с таким же успехом могла украсть овцу, как упасть в обморок. Но впоследствии она призналась, что когда вошла в комнату и увидела, как глаза профессора сверкают, освещая потолок, она была ближе к падению на пол, чем когда-либо прежде. Однако она взяла себя в руки и разбудила профессора. Она никогда не говорила, как именно она это сделала, но я думаю, что он проснулся так внезапно, как никогда не просыпался мужчина. Она сказала ему, что на этот раз он зашёл слишком далеко, что его зветящийся глаз просто богохульный и что она не останется с ним в одном доме, а тем более в одной комнате. Для мужчины достаточно плохо спать с широко открытыми стеклянным глазом, говорила она. Но когда дело доходит до освещённого глаза, это больше, чем любая христианская женщина призвана выносить. Профессору предложили немедленно вытащить глаз. Что он, естественно, и сделал, будучи маленьким, а также мирным человеком? Ему сказали, что он никогда больше не должен носить глаз с подсветкой. Это его не устраивало, потому что он гордился своим новым глазом, и нельзя отрицать, что это было очень удобно. Поэтому он сказал, что действительно не может позволить себе отказаться от одного из самых важных изобретений века только из-за женской прихоти, и придерживался этого взгляда на деле всю ночь. На следующее утро миссис Ван Вагенер вернулась домой к своей матери и подала на профессора иск о разводе на основании жестокого и бесчеловечного обращения. Когда дело дошло до суда, профессор был вынужден продемонстрировать присяжным практическую работу своего просветленного глаза, и они вынесли вердикт в пользу истицы, не вставая со своих мест. Профессор, похоже, не очень заботился об этом, потому что единственное, что его действительно волновало, была наука. И теперь, когда он был в своём доме и ему никто не мешал в его экспериментах, но он никогда не мог выйти на улицу с зажжённым глазом, не заставив толпу собраться и последовать за ним, и вскоре против него был вынесен судебный запрет. запрещающему ему носить свою глас на публике на том основании, что это представляет собой помеху и приводит к нарушению общественного порядка. Бедный старый джентльмен рассердился на это и сказал, что не выйдет на улицу ни днём, ни ночью. И следствием этого было то, что не имея никаких физических упражнений, он заболел и умер. Что ж, он был могущественным, ярким светичом науки. Я считаю, что Кто-нибудь другой возьмёт новое оружие и его схему освещённых служанок и тому подобное и сделает на этом состояние. Хотя я готов признать, что я не верю, что стеклянные глаза с подсветкой когда-нибудь станут популярны. 1895 год.